Слова для поддержки Всем, кому я звонила и сообщала о произошедшем, обязательно проговаривала дату отпевания и похорон, а также место и время обеда. Люди самостоятельно выбирали и сообщали о том, куда они приедут. Не все присутствовали на протяжении всего процесса. Когда был назначен день похорон, сначала было отпевание в храме. И начиная с этого места, я стала слушать различные слова, которые произносили пришедшие. Знаете, что интересно? Очень чувствовалась энергия этих слов. Кто-то не знал, что сказать, и говорил стандартное соболезную, но при этом не вкладывал в это слово ни капли теплоты. А от кого-то соболезную было наполнено поддержкой, любовью и я понимала, что через это простое единственное слово человек разделяет со мной мою боль, что ему не безразлично мое горе. А кто-то пытался учить. Это жизнь, и все мы ходим под Богом. Все мы смертны. Продолжай жить дальше. Когда я пошла оплачивать необходимые услуги в церкви, приехала моя очень близкая подруга. Она была знакома с моей мамой, но тесно с ней не общалась. При встрече она мне ничего не сказала. Вместо слов она протянула ко мне руки, показывая, что хочет меня обнять. А я приняла это как самые теплые, самые искренние слова соболезнования. Мы стояли в полной тишине. Я не могла сдерживать слезы. А она просто молча меня обнимала. Ей действительно было жаль. Она искренне соболезновала. Но она не знала, что нужно говорить в такие моменты поэтому единственное, что она могла сделать, это обнять. Я ей искренне благодарна за ее поведение. Не знаю, от чего это зависит, от отношений между людьми или от самого человека, или от того и другого вместе, но очень важно то, как она меня чувствовала. Самое интересное, что она не сказала ни слова, она не давала советов, она не задавала глупых вопросов, которые могут ввести в ступор, таких как «хочешь, я приеду?». Она решила вопросы с работы и просто приехала. Она приехала ради меня, чтобы в случае необходимости просто быть рядом и оказать помощь, которая в ее силах. Я вообще в тот день мало кого замечала. У меня сознание включалось временами, а она была всегда рядом как тень. Не привлекая внимания, решала очень много мелких вопросов, и это существенно упрощало всю процедуру. Без привлечения к себе внимания, не задавая лишних вопросов. Тихо, почти незаметно, но очень вовремя. Благодарю тебя за твою любовь. Когда я позже анализировала все произошедшее, то поняла, что искренность людей звучит всегда громко, хотя они при этом могут не сказать ни слова. Искренность всегда видна. Ты ее чувствуешь кожей. Часть людей, которые присутствовали в тот день, пришли ради памяти. Они знали маму, работали с ней или были соседями, и пришли просто отдать дань памяти, проводить в последний путь. Были и те люди, у которых в глазах читался страх смерти. Они словно пришли убедиться, что это действительно произошло, и получше разузнать, что же случилось. Но пришли и те люди, которые хотели искренне поддержать нас и проводить маму в последний путь. И их присутствие и помощь оказались самыми ценными, потому что именно они давали понять, что ты не один. Именно они обеспечивали самую большую моральную поддержку. Самое интересное, что среди них могли быть те, кто с мамой близко не общался, но они хорошо знали меня или отца. И это очень ценно. Я благодарна каждому такому человеку. Вы очень помогли своим присутствием. Очень странно. Но среди близких маминых приятельниц были и те, от которых веяло только любопытством. Угадывалось желание узнать побольше подробностей произошедшего, и они по какой-то причине считали, что могут давать свои советы, как мне относиться ко всему происходящему и как мне жить дальше. Помню, это спровоцировало вспышку агрессии с моей стороны. Впоследствии я узнаю, что они оправдали мое поведение нашим горем, но до них так и не дошло, что момент прощания с человеком очень сакральный. Помимо того, что прощание с человеком само по себе стрессовое событие, до меня в тот момент начинало доходить, что я ее вижу в последний раз. Вот она, физически рядом, в последний раз. Ее душа покинула этот мир, а тело мы скоро придадим земле, и единственное, что останется, это воспоминания и фото из семейного архива. «Правильные слова поддержки очень важны. С некоторыми людьми я после похорон сократила свое общение до минимума, потому что они для меня открылись с другой стороны. Они показали свое естество, которое я раньше не замечала. Скорее всего, каждый человек считает, что он говорит нужные слова, но внутренний настрой совсем не тот. Вы лучше кого-либо знаете собственный внутренний настрой, с которым вы общаетесь». И именно этот внутренний настрой передается вашему собеседнику. Важно не что вы говорите, а как вы говорите. И как бы вы ни старались сказать что-то приятное, но если внутренне вы испытываете презрение к человеку или вам безразличны его чувства, то ваши слова не смогут скрыть ваш внутренний настрой. И в такие моменты ты смотришь на произносящего речи и думаешь «Не верю, не верю точка». И, как правило, наше ощущение нас не обманывает. Поэтому, если вы не знаете, что сказать или собираетесь соврать, лучше промолчите. Польза будет в сто раз больше. Словом можно очень сильно обидеть, а иногда убить. Поэтому слова имеют такую же силу, как удар, а иногда в разы больше. В одно и то же время с моей мамой умирал отец моей знакомой, которая довольно долго была вхожа в нашу семью. Мы с ней тесно общались. Я знала ее родителей, она знала моих. Дружили мы не один десяток лет. Наши родители по стечению обстоятельств лежали в одной больнице на разных этажах, были приблизительно одного возраста и умерли с разницей в один день. Как итог, я прощалась с мамой, она прощалась с отцом. И из родителей у нее никого больше не осталось, потому что мама ее не стала еще десять лет назад. Я хорошо помню день прощания с ее мамой. Для меня это было сильное потрясение и осознание всей скоротечности жизни. После этого события я изменила отношение к своим родителям, но сейчас не об этом. Впоследствии, когда она попросила меня рассказать мою историю, то, не дослушав до конца, сказала, «Ну ты не переживай, ты сейчас не одна. Вот когда у меня умерла моя мама, я осталась одна. А у тебя есть сын, поэтому тебе легче». Все, Занавес. Понимаю, что, скорее всего, она говорила это с благими намерениями, но я почувствовала полное обесценивание моего горя, моих эмоций. Но мне совсем не легче, мне очень больно. И я думаю, что мое больно от твоего больно очень сильно отличается, потому что у каждого своя глубина ада, и у каждого свое восприятие событий. И как может повлиять наличие или отсутствие детей на восприятие своего горя? «Да, сейчас не об этом речь. Это вообще философский вопрос. Мы все рождаемся и умираем в полном одиночестве. Сейчас вопрос в том, что у меня ушел самый близкий человек. У меня с мамой были очень близкие отношения, и поэтому я лишилась не только мамы, но и очень близкого друга, любимого человека. В смысле мне легче?» Я не сравниваю ни в коем случае свое и твое горе. Я с тобой делюсь, потому что ты проявила к этому интерес. А я тебе доверяла, не более. Мне не захотелось дальше ей ничего рассказывать. Я не захотела дальше с ней делиться своими личными и самыми глубокими переживаниями, потому что мое горе по сравнению с ее горем — это так, мелочи. Понимаете, какова сила слов? Вот так, не задумываясь, можно разрушить отношения всего лишь одной фразой, а потом недоумевать, почему человек прекратил с тобой общение. К выбору своих слов нужно всегда относиться очень тщательно. Прежде чем ответить, примеряйте свой ответ на себя. Как вы отреагируете? Если человек вам безразличен, в таком случае для чего с ним в принципе общаться? неужели у вас так много энергии и времени, чтобы тратить свои ресурсы на общение с человеком, который вам безразличен или который вас раздражает? Если вы стремитесь показать свое превосходство, то будете с ним общаться высокомерно. Но помните, во что вы вкладываете свою энергию, то вы и растите в своей жизни. Вы таким отношением будете привлекать в свою жизнь все больше людей, которые также станут общаться и с вами. Тут все просто. Если вас все устраивает, в таком случае все отлично. Это ваша жизнь, и вы сами знаете, как вам ее лучше прожить. А если вам не нравится то, что с вами происходит, то настало то самое время, когда нужно начать менять свое отношение, свое поведение, свои мысли, свои желания. Волшебных палочек не бывает. Все исходит от нас. И если вы излучаете сарказм, превосходство, доминирование, глупо верить в то, что вас будут окружать порядочные, преданные, искренние люди и партнеры. И наоборот, если вы уверены в собственном поражении, считаете, что ваша доля страдать, и вы таким образом отрабатываете какое-нибудь родовое проклятие, глупо надеяться на счастливую, полноценную жизнь в любви и достатке. Потеря человека всегда кризис. Чтобы поддержать человека в этот момент, не нужно говорить ему пылких речей и рассказывать о силе духа. Каждому нужно время для переосмысления. А что касается слов, прежде чем их сказать, ответьте себе на вопрос. Что вы испытываете к этому человеку? Если вам искренне хочется помочь, и вы можете это сделать, так и спросите. «Чем я могу тебе помочь?» Или если в данный период времени помощь не нужна, то можно просто сказать, что человек всегда, в любой момент может на вас рассчитывать. Еще одна фраза. «Мне очень жаль, что с тобой это произошло». Этой фразой вы показываете, что вам не безразлично, что происходит с человеком. «Могу я тебя обнять?» Этой фразой вы скорее просите разрешения оказать поддержку, и это работает очень мощно человеку нужен человек. И все мы эмоциональные существа. Объятие практически всегда самое верное лекарство от грусти и тоски. И в ста процентах случаев объятия передают ваши теплые чувства человеку. Он чувствует вас рядом. Это важно. Это ценно. Соболезную. Фраза самая распространенная. В ней нет ничего лишнего. Она очень объемная. Если вы в нее вкладываете эмоции, человек, которому вы ее говорите, обязательно это почувствует. Не нужно давать советов, если вас об этом не просят. Это неинтересно. И более того, именно ваш опыт может быть неинтересен тому человеку, которому вы хотите рассказать, как поступить правильно. В крайнем случае спросите, могу я поделиться с тобой своим мнением? Иногда человеку нужно побыть наедине со своими эмоциями, чтобы их прожить и осознать. Проживать эмоции очень важно. Ранее я описывала, как непрожитые эмоции могут всерьез испортить жизнь, выйдя из сумрака в самый неподходящий момент. Эмоции не нужно подавлять. Мы проводники по своей природе. Нам нужно все пропускать, а не задерживать в себе, захламляя свою душу ненужными эмоциями, которых с каждым годом жизни становится все больше и наша душа становится похожа на захламленный чердак, в котором много пыли, мало места, мало света, и начинают появляться нежданные и всегда неприятные жители. И самое главное, вкладывайте в свои слова душу, ибо если ощущения и слова различаются, то фальш чувствуется моментально, и это сильно портит отношения. Будьте бережны друг к другу,